Встречаются две приятельницы. А я слышала, я слышала. Ты позировала известному художнику. Да. И картина будет называться Ева и Змея. О, О! А с кого он рисовал Еву? Чемпионат мира по футболу 2006 года. Комментатор комментирует матч Бразилия-Россия. Да, борьба развернулась плотная, очень плотная. Напоминаю, счет 25-0 в пользу сборной Бразилии, но болельщики сборной России не отчаиваются, ведь идет только третья минута матча. В секцию искусственного дыхания проводится набор девушек на конкурсной основе. При себе иметь купальник и мятные леденцы. Народные приметы. Если парень с девушкой ходили в лес за ягодами и вернулись довольные, значит ягод насобирали мало. Доктор, я могу видеть сквозь стены! Что мне делать, доктор? Ну, идите в баню!